Спросил Форшвилл. Это ещё пустяки. Вот мы покажем вам её, если вы все, пожалуй, уйти к нам обедать в пятницу. Вы сочтёте меня ужасной провинциалкой, сударь, сказала госпожа Катар Свану. Но представьте, я ещё не видела этой пресловутой франсильон, о которой все так трубят. Доктор уже был на ней. Я припоминаю, даже он мне сказал,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 По-видимому, получилось нечто ужасно противное. Все мы хохотали до слёз. Но, знаете, тут всё зависит от того, как рассказать, нерешительно заметила госпожа Катар, видя, что Сван сохраняет серьёзный вид. И предположив, что это объясняется, может быть, его равнодушием к Франсильйону, она продолжала: Мне почему-то кажется, что я буду разочарована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 Воршвиль выразил госпоже Вердьюрен своё восхищение тем, что он называл маленьким спичем художника.